На следующий день я забронировал время для стирки и бросил футболку с охотниками за пальме в мешок для белья вместе с другой одеждой. Когда вышел из дома, увидел, как в дверь прачечной в развалку входит та самая толстая женщина, которая как-то плакала и жаловалась на жизнь. Она прибавила еще несколько килограммов, и теперь ее полнота стала болезненной. Тело ее качалось и колыхалось, а зад был почти уже шириной с дверной проем. Я переждал пару минут, прежде чем последовать за ней. Я не увидел ее в прачечной, но замок на душевой был открыт и висел на душке. Я загрузил одну машину белым бельем, а вторую цветным. Перед тем, как запустить машины, постоял и попытался прислушаться, чтобы уловить, в чем состоят откровения этой женщины на лугу. Ничего не было слышно. Как и я, она совершала свое путешествие в тишине. Может быть, по-другому это происходило только с парой мертвецов. Я запустил машины, сходил за своим блокнотом и отправился пообедать. Только черта помяни. На лестнице я встретил ту самую пару, хотя не видел их уже несколько месяцев. Если был кто-то, чьи потусторонние откровения могли отпугнуть, то это были эти двое. Они были бледны, как трупы, и здесь я вкладываю в это слово буквальное значение. Та мертвенность, которая я их наделил из-за поведения, теперь проникла в их физическую сущность. Светлые волосы женщины, которые раньше можно было снимать для рекламы шампуня Тимотой, Висели сосурками вдоль ее лица, а сама она тяжело дышала, прислонившись к стене. Мужчина, который раньше выглядел как герой боевика, полностью утратил этот вид, и я, пожалуй, так назову произошедшие с ними изменения. Он пооблез. С него как будто все сползало и свисало, и ему приходилось опираться на большую коробку, которая стояла между ними. Несмотря на всю трагичность их внешнего вида, я не смог не рассмеяться. Судя по тому, что было написано и нарисовано на коробке, В ней был 28-дюймовый цветной телевизор «Грюндик». Мужчина посмотрел на меня из-под грязной челки и спросил. «Что-то смешного увидел?» «Просто подумал, вы прекратили смотреть телевизор». «Мы передумали». Должно быть, он считал, что этот эпизод, когда я несколько месяцев назад стоял и подслушивал, остался в прошлом, потому что кивком показал на коробку и сказал. «Берись за ручку». Переноска телевизора явно подкосила женщину. Она не отреагировала, когда я засунул блокнот за пояс и взялся за коробку с ее стороны. Просто стояла, прислонившись к стене, тяжело дыша. Телевизор был тяжелый, мы наверняка не осилили бы эти два этажа, если бы я не взялся за коробку сзади, приняв на себя большую часть веса. Когда мы поднялись на площадку, мужчине пришлось схватиться за дверную ручку, чтобы не упасть. Ему едва хватило воздуха, чтобы выдавить из себя спасибо, так что на пиво и приятное времяпрепровождение в этот раз нельзя было рассчитывать. Вместо ответа я кивнул и пошел обратно вниз по лестнице. Женщине удалось преодолеть всего несколько ступенек, тяжело опираясь на перила, как будто ей было сто лет. Когда я спустился, обернулся и посмотрел на нее, у меня непроизвольно перехватило дыхание. Она была одета в тонкое светлое пальто, Я даже увидел воротник пола, так что под пальто на ней был надет свитер. Несмотря на это, сквозь все слои одежды просочилось столько крови, что на задней части пальто расплалось растянутое пятно размером с мяч для регби. Я поднялся на несколько ступенек вверх по направлению к ней и спросил, «Я могу чем-то?» Рукой, которая не лежала на перилах, она сделала судорожно останавливающий жест и издала горлом какой-то сдавленный шипящий звук. Таким прогоняют кошку, которая клянчит еду в открытом кафе. Я видел, как она с усилием преодолевает еще несколько ступеней, и появилось побуждение подставить ей подножку, но вместо этого оставил ее и покинул дом. За обедом в башне Кунг Стурнет записал несколько предположений о том, что произошло с парой мертвецов, но я не стану о них рассказывать, потому что они оказались абсолютно ошибочными. Начинание пары мертвецов выходило за рамки моего воображения. Когда придет время, я вынужден буду это описать, но пока отмечу только, что в их случае речь тоже шла о том, чтобы подогнать друг другу мир луга и наш мир. Можно сказать, что лук протек, и эту течь было очень сложно остановить, когда она уже случилась. Только когда я вернулся в прачечную на следующий день, потому что у меня было забронировано время в душевой, Я заметил, что случайно забыл футболку охотников за пальми, когда выгружал одежду из сушильного барабана. Теперь кто-то аккуратно повесил ее на вешалку, а вешалку нацепил на крючок на стене, так что карикатура попала на всеобщее обозрение. Я считал футболку отвратительной и не хотел иметь к ней отношения, поэтому оставил ее висеть там. А вообще это был странный поступок, повесить мерзкую футболку на вешалку, как будто это дорогая рубашка. Может быть, человек, нашедший футболку, сочувствовал девизу на ней? В этом случае мог бы забрать ее себе. Я зашел в душевую. То, что в этот раз произошло на лугу, позднее обрело решающее значение, но я совсем не осознавал этого тогда, как и в случае с бежевым пальто. Я приведу записи из другого места, и после этого изменится характер настоящего повествования, потому что изменился мой способ мыслить или, скорее, не мыслить. «Я обожаю свое монструозное тело. Оно для меня значит все, чего я желал и почему-то сковал. Я сделан и склеен из магии, которая течет по жилам, как нектар, и я воспроизвожу слепых себя самого, который разделяю на куски, поджигаю и снова собираю, прежде чем он растворяется в дожде искр на глазах теней моих соседей. молчаливой публики». Этого недостаточно. Я создаю королу Хэквист, всеобщую любимицу, и растягиваю ее на золотой дыбе, так что у нее лопается кожа на сгибах локтей, и я могу видеть натянутый окровавленные сухожилия, готовый порваться. Она кричит от боли. Я превращаю эти крики в песни, а потом вновь собираю ее. Я еще не закончил. Не хватает последнего штриха. Вижу ребуса в траве и притягиваю к себе. Когда я крепко держу его крючками щупалец, слышится детский крик. Не обращая на него внимания, рву игрушку на куски. Крик умолкает, и внутри меня умирает что-то, что я на самом деле хотел убить. Смотрю по сторонам пылающими очами. На лугу пусто, только тени соседей и остатки ребуса. Я могу делать все, что хочу, и все равно. «Что?» — кричу я в пустое синее небо. «Что?» Я творю еще больше магии, больше миражей, показываю представление тысячелетия в состоянии экстаза, Но во всем этом все равно что-то отсутствует, что-то самое последнее. Что? Когда я вернулся домой, у меня чесалось все тело и больше всего шрам в форме креста на правой руке. Я начал царапать кожу, пока она не покрылась красными полосами, так что я сдержал себя. Вспомнилось расплывающееся кровавое пятно на спине у мертвой жены. И я сжал кулаки и опустил руки. Постоял несколько минут по стойке смирно, потом достал билет с телефоном Томаса и позвонил. После семи гудков я услышал ее раздраженное «Алло!» «Это ион. «Подожди!» На заднем плане слышалась музыка и голоса, все мужские. Я разобрал слова. Мужчины в кепках, как... У телефона наверняка был длинный провод, потому что звуки начали удаляться. Закрылась дверь, и голоса стали почти не слышны. Томас перешел сразу к делу. Ты получше еще 4000 Почему так мало? Не те обстоятельства. Я чувствовал, что обсуждать это дальше бессмысленно, поэтому вместо этого спросил о том, что на самом деле было причиной моего звонка. «У тебя еще что-нибудь намечается?» Томас рассмеялся. «Тебя прям так и тянет, что ли?» «Очень тянет. Но ты сам захотел». «Конечно. Завтра может получиться. У тебя есть карманный фонарик?» «Могу достать». «Достань. Я приду к девяти». Желание чесаться отступило. Со вздохом я достал реквизиты и без особой заинтересованности порепетировал пару часов. Было немного за восемь, когда послышался сухой хруст. С розового куста упал последний лист. Не было ничего удивительного, что через полчаса позвонила София. Она хотела узнать, что со мной произошло, а именно об этом я и не мог рассказывать. Ее голос застал меня в каком-то таком далеком пространстве, что я не мог даже сказать, сон это или явь. Не мог вспомнить, как она выглядела, ни малейшей детали. Только когда вспомнил, что она напоминала Анну Линд, я сопоставил лицо с голосом в трубке, но это лицо было лицом самой Анны Линд. — Это не имеет смысла, — сказал я. — Я тебя не помню. — Что ты этим хочешь сказать? Ведь прошла всего неделя. — Именно это и хочу сказать. Я тебя не помню. Я не знаю, кто ты. На пару секунд София замолчала. — Когда снова заговорила, сдерживая слезы, произнесла. — Ты забыл свои нарды. У меня было смутное воспоминание о настольных играх, о том, как я сидел и играл с Анной Линд в настольные игры, но ко мне это не имело никакого отношения, поэтому я сказал, оставь их тогда себе. Теперь в трубке послышал всхлипывание. он что с тобой произошло?» Мне не понравилось, что она произнесла мое имя в этом ключе. Неуверенно обращаясь с мольбой к той версии меня, которая уже не существовала. Я сказал, не звони мне больше, и положил трубку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 Если мы не можем собраться вокруг света, то вокруг тьмы собираемся. Если мы не можем собраться вокруг света, то вокруг тьмы собираемся. Если свет не может нас собрать, то мы позволяем тьме собрать нас. Мы разрываем свет и вокруг тьмы собираемся. Лоскуты света и лоскуты тьмы мы собираем. Вокруг каждого дома свет, вокруг каждой двери тьма и т.д. и т.д. Когда я на следующий день посмотрел на то, что написал в блокноте, то несколько испугался. После того, как написал несколько раз первое предложение, я исписал четыре страницы версиями того же предложения, переставляя слова. Да, я смотрелся, и я не знал, на что это указывает. «I'll work and no play makes Jake a dull boy». Но я не находился в бессознательном трансовом состоянии, когда я исписал эти страницы, нет. Я был собран и целеустремлен, как будто у меня была задача, которую надо было решить, Загадка, которую я должен был разгадать. Что испугало меня в тот раз, так это количество времени, которое я потратил на нечто, что на следующий день казалось бессмысленным. Можно было только предположить, что минувшим вечером у меня что-то помутилось в голове. Слишком много я сидел дома и бесконечно обдумывал одно и то же. Я решил провести день вне дома. Подальше от двора, подальше от дома. Оживился, когда как следует оделся для прогулки. Надел варежки, шапку, шарф и свое шикарное пальто. Я гулял много часов, и здесь было бы уместно описание столицы в зимнем облачении, но я никогда не стану бытописателем Стокгольма. Мне не настолько интересны здания, освещение атмосфера, редко обращая на них внимание. На льду перед городской ратушей сидел человек и удил рыбу, а с моста Санкт-Эриксбрун я увидел человека на коньках, который скользил в сторону дворца Карлберг. Дети перед дворцом лепили снеговика и, как бы не показалось забавным, напялили на него корону. В районе Слюссен я постоял и поглазел на женщину с собакой. И женщины, и собака не двигались, смотрели на подъемник Катарина Хиссон. На улице Гюдгатан я заметил полицейского, он изыскан, даже почти кокетливо ел кебаб. Люди, их мелькающие, как в калейдоскопе, непостижимость на фоне безмолвного города. Я шел, держа руки в просторных карманах пальто, смотрел на людей и не старался понять, что у них на уме и почему. Я монстр. Мне не нужно понимать. Я шел, я был монстром и одновременно таким же, как все. И именно в этот момент это было самое подходящее чувство. Мой зуд лежал и выжидал, но я ему не поддавался. Поужинал в ресторане «Пицца Хат» на улице Клара Бергсвеген. Совершенно обычный день, как прелюдия к совершенно необычному вечеру. Я завершил его кражей налобного фонарика в спортивном отделе универмага Оллинс. Когда Томас постучался в мою дверь без нескольких минут девять, я уже был одет. Бежевое новое пальто не подходило для темных делишек, но старое я выбросил, поэтому натянул на себя два свитера. Верхний был зеленым, как мох, и у меня была шапка того же цвета. Первое, что сказал Томас, когда зашел и увидел меня, естественно, было «Привет, жаба парагвайская». — Заткнись. — Что ты сказал? — Сказал, заткнись. Томас посмотрел в пол, как будто взвешивая, следует ли ему меня послушаться или сказать что-нибудь покруче. Вместо этого он шагнул вперед и так сильно толкнул меня обеими руками в грудь, что я опрокинулся назад и упал на розовый куст. В спину через свитер впились засохшие шипы, и от боли у меня выступили слезы. Куст опрокинулся и пара веток прицепилась к спине там, где я лежал на полу. «Мы такой тон не применяем», — сказал Томас. «Мы так не разговариваем, понял? Это ведь ты... Нет, это не я. Это ты не понимаешь. И думаешь, что ты что-то из себя представляешь. Мы можем на этом сойтись?» Я засунул правую руку под спину, чтобы вытащить шипы из петель свитера, и отрезал. «Нет». «Что нет?» Я поцарапал ладони, возможно, порвал несколько петель, но освободился, поднялся и повторил. «Нет, мы не можем сойтись на том, что тебе можно говорить мне все, что хочешь, а мне даже нельзя ответить. Мы на этом никогда не сойдемся». Томас смотрел на меня через полузакрытые веки, я напрягся, приготовившись к следующей атаке или летящему в меня кулаку. Я знал, что противопоставить этому мне нечего, но, может быть, в этот раз надо бы хотя бы попытаться удержаться на ногах. Как будто ничего не произошло, Томас засунул руки в задние карманы джинсов, махнул головой в сторону мертвого розового куста и сказал «Ты еще и садовод-любитель?» Это было довольно смешно, и я фыркнул. Томас покачал головой и спросил «Окей, мы готовы, Идем? «Конечно». Томас покопался в кармане куртки, достал толстый конверт, который бросил на стол. Я сделал вид, что мне не интересен конверт, это было нетрудно, потому что мне на самом деле было практически все равно. Мы пошли. Дом, в который мы должны были попасть, тоже был на острове Лидингео около Таллудена, на четыре станции дальше, чем в первый раз. Я получил свою рацию, и мы пошли в лес, где широкие кроны деревьев закрывали звездное ночное небо, так что было черным черно. Мы зажгли фонарики, и я понял, что Томас хочет сказать что-то унизительное про мой налобный фонарик, но он не стал этого делать, и я счел это победой. Через пять минут похода по глубокому снегу мы подошли к стене. Томас наверняка произвел рекогностировку заранее, или это место было ему тоже знакомо, потому что он немедленно подошел к сосне, которая росла вплотную к стене, и забрался по ней. Я полез за ним, и мы сели на верхней части стены и осветили фонариками дом, который был еще элегантнее, чем предыдущий. «Окей», — сказал Томас, — «здесь больше наугад. Это место я так хорошо не знаю». «Мне друзья детства?» Вопрос содержал в себе иронию. Дом выглядел как особняк из категории за 20 миллионов с большим крытым бассейном. Раньше я даже никогда не приближался к подобному месту. То ли Томас не понял иронии, то ли ее проигнорировал, потому что сказал. Бывал здесь пару раз, но это было давно. Мы перевалились через стену и спрыгнули с высоты двух метров, перекатившись по снегу. Томас пошел вдоль края бассейна, а я занялся поисками приставной лестницы, чтобы мы смогли выбраться обратно. Рядом с домом стоял гараж, у него могла бы поместиться пара тракторов. К гаражу была прислонена лопата для снега, а на стене сверху висела лестница. Вдоль улицы было темно, и свет горел только в нескольких домах. Видно, все были на Гаваях. Не без труда мне удалось оторвать лестницу, которая примерзла к креплением. и я понес ее на плече к дому, где стоял Томас и ковырялся с замком стеклянных дверей веранды. Я отставил от себя лестницу, прислонился к ней и стал ждать. Томас тихо сыпал ругательствами, пока орудовал отверткой и пытался найти опору и отогнуть замок, но безуспешно. Мне показалось, что он не такой уж умелый, и весь ее опыт сводится только к предыдущему дому. Через пару минут он в ярости засунул отвертку в карман, повернулся ко мне и покачал головой. Я кивнул, взялся за лестницу, повернул ее вниз, как копье. Монстр действует. И сделал пару быстрых шагов навстречу Томасу. Когда он понял, что я собираюсь делать, он полувскрикнул, полупрошептал нет какого чё но даже если бы я очень хотел я бы уже не смог остановить движение вперед конец лестницы вошел в дверь террасы которая разбилась на тысячу осколков звук прозвучал в тишине так громко что казалось будто что то взорвалось в голове затем все снова замерло не благодарите сказал я томас посмотрел на меня со смешанным чувством злобы недоверия и не было ли у него во взгляде также капельки страха черт — буркнул он. — Представь, что у них была б сигнализация. — Похоже, ее нет, — сказал я. Мы прислушались. Ничего не было слышно. Но что я знал о том, как работает сигнализация? Может быть, сигнал поступал прямо в охранную фирму? Несмотря ни на что, мой поступок казался мне кристально ясным, и я бы с удовольствием еще что-нибудь разрушил. Поэтому я сказал. Могу зайти внутрь. Как будто поняв мое намерение, Томас поднял руку и показал, что надо остановиться. Сказал. «Стой здесь на стреме, дурак проклятый!» После этого он откинул осколки от двери ногой и зашел внутрь. Я подумал, не пойти ли мне за ним, но вместо этого, следуя по нашим же следам, пошел к стене и прислонил к ней лестницу. Затем пошел к гаражу, прислонился к его углу и наблюдал за въездом, где одинокий фонарь освещал запертые железные ворота. Я видел, что внутри дома по стенам мелькает свет от фонаря Томаса. Я ни о чем не думал, руки чесались». Через несколько минут на улице начал приближаться автомобиль, но, насколько я мог видеть, это была не охрана. Может быть, просто сосед, который услышал звук разбитого стекла или увидел свет фонарика Томаса. Автомобиль остановился у ворот, и передняя дверца открылась. Я вытащил рацию и сказал. «Здесь кто-то есть, слышишь меня?» Томас ответил. «Окей, сваливай. Мужчина, который вышел из машины, уже открыл ворота, и в свете фонаря я увидел, что ему около 50 лет. Он одет замшевую куртку, и на голове у него клетчатая ушанка. Он меня еще не заметил, потому что внимание его было полностью приковано к дому, где теперь уже погас фонарик Томаса. Подъезд к дому был почищен, и мужчина приближался к дому с хорошей скоростью. Я понял, что нужно делать. Включил налобный фонарик на максимальную мощность, схватил лопату и пошел на него. Как я и рассчитывал, он прикрыл глаза от света руками, потому что фонарик его слепил. Он не мог толком разглядеть моего лица. Когда я схватился за лопату, я хотел использовать ее для устрашения. Когда я уже начал приближаться к мужчине, вместо этого решил ударить его лопатой. Но теперь, когда он стоял там, беспомощный и ослепленный, мои планы изменились еще раз. Расстояние между нами сокращалось, а я тем временем ощупывал край алюминиевого полотна лопаты. Он был острым, и при достаточном усилии можно было отделить голову мужчины от тела. Наверняка. Я посильнее взялся за черенок и отвел полотно в сторону, чтобы можно было размахнуться по дуге. Мужчина все-таки не совсем ослеп и обнаружил опасность. Я уже напряг мышцы, чтобы размахнуться и начать движение, которое с ним покончило бы, но тут он резко развернулся и побежал к воротам. Я немного пробежал за ним, но потом остановился, потому что внутри все-таки теплилось «нет». Месяцем раньше меня бы просто раздавило, не говоря о том, что насмерть бы напугала мысль о том, что я чуть не совершил. Это деяние необратимо изменило бы меня. Когда я стоял на очищенной подъездной дорожке и увидел, как мужчина рывком садится в свой автомобиль, я подумал только что-то вроде «Ой, какие мы нежные!» Подумаешь, ерунда. Когда я вернулся к дому, там стоял Томас со скрещенными на груди руками. Возможно, он следил за развитием событий, потому что медленно покачал головой, когда я отставил в сторону лопату и погасил фонарик. «Что это за хрень с тобой происходит?» — спросил он, и я истолковал это больше как выражение удивления, чем вопрос. Поэтому я не ответил. И что я мог ответить? Соотношение сил между мной и Томасом в этот вечер изменилось. Изменилась его манера смотреть на меня и разговаривать со мной. Может быть, это было из-за того, что он счел меня психически нездоровым, и то уважение, которое он мне выказывал, было просто сродни тому уважению, которое выказывают бешеные собаки. Какая к черту разница, выказывал ли он мне уважение или опасался, когда обращался ко мне. Мне должна была бы удовлетворить такая перемена. С тех пор, как встретил Томаса в первый раз, я сам чувствовал к нему это уважение, несмотря на его политические взгляды. Я сам себе в этом не признавался, но стремился воспользоваться его способностью вызывать уважение. Когда теперь я наконец обрел эту способность, Я не чувствовал ничего, а может быть, это само по себе и было причиной. Мы сидели в качающемся вагоне легкорельце, и самым сильным моим ощущением было неприятное чувство, похоже на голод, которое грызло внутренности. Когда проехали несколько станций, Томас сказал, «Можешь сделать мне одолжение?» «Конечно». «Можешь прекратить так улыбиться. Я даже не отдавал себе отчета, что улыбаюсь, но когда Томас это сказал, заметил, как у меня поднимаются уголки рта. Может быть, это была просто реакция, какая бывает у гиены. Она показывает зубы, когда только что упустила свою добычу. Я расслабил мышцы щек и сказал. Хочу и улыблюсь. Томас пожал плечами и поставил рюкзак на колени. Даже не спросишь, сколько удалось добыть? И сколько же удалось добыть? Прикольно, что спросил. Почти ничего. Если у них что и было, то под замком. Немного помел, чего вот». Томас обернулся вокруг и протянул мне купюру в 150 крон. Я сделал отстраняющий жест. Оставь себе. Томас выглядел почти обиженным: Да что это с тобой? Ты уже второй раз спрашиваешь, и кончай задавать вопросы. Томас мрачно посмотрел на меня, и я заметил, что он хочет ударить меня, потрясти меня, швырнуть меня на пол. Ничего страшного, он мог это сделать, но он не стал и вместо этого заглянул в рюкзак. Немного барахла, за который, может, получим пару тысяч. Но тебе же не интересно, полагаю? Интересно. Я ничего больше не сказал, и Томас закрыл рюкзак и поставил ее на пол. Весь остаток пути мы смотрели в окно. Голод выл и вопил. Не было никаких разговоров о том, чтобы пойти куда-нибудь вечером вместе. Мы расстались у станции Ти-Сентралин, а перед этим Томас посмотрел на меня внимательно и сказал, «Слушай, береги себя». Я пообещал, что буду беречь, и пошел на выход в сторону Нивермага Оллинс, чтобы пойти домой через улицу дротнинг и площадь Хеттургет. И все время меня сопровождал голод, или не знаю, как это назвать. Возможно, лучше подошло бы слово «похоть» — растущий пузырь сладострастия, который должен был лопнуть. Я пересек площадь Хеттургет по диагонали и толкнул ногой кусок льда. Было уже больше 12, и в этот холодный колючий вечер на улице было мало людей. Меня знобило, я постучал руками по телу, пытаясь согреться. Мне явно не хватало пальто. Я вытащил налобный фонарик и ослепил водителя встречного такси на улице Кунгс-Гатан. Шофер выругался в мой адрес, но не остановился. Когда я подошел к витрине Дикаримы, то увидел, что Санта-Клаус завершил свою работу. На его холсте теперь был нарисован законченный натюрморт с апельсинами и гвоздиками. И он стоял, развернувшись к улице, с довольной ухмылкой, будто говорил «Смотрите, как я умею». Я посмотрел на него, и пузырь значительно подрос. Я свернул на улицу туннель Гатан и осмотрелся. Среди лесов нашел железную трубу длиной под 3 метра. Взял ее в руки и пошел обратно к витрине. Ухватил трубу двумя руками, как прыгун с шестом и прицелившись Санта-Клаусу в голову ударил. Уже второй раз за этот вечер голова наполнилась звуками бьющегося стекла, и пузырь лопнул. Декорация витрины выпала на улицу, и хотя не удалось отрубить Санта-Клаусу голову, я попал ему трубой прямо по физиономии, и он опрокинулся на свой мольберт, так что все гвоздики, тюбики с краской и кисточки полетели к чертям. Только я бросил трубу и побежал к Брункебергскому туннелю, как включилась сирена. В магазине Декарима стояла сигнализация. Я услышал, как кто-то закричал мне за спиной «Эй, что ты творишь?» Но я бежал мимо вагончиков, не оборачиваясь. Только когда рванул дверь в туннель, вспомнил, что в это время он закрыт, и ручка бессмысленно дернулась в руке. Хотел уже развернуться и побежать вверх по лестнице, когда заметил движение во тьме туннеля. Включил налобный фонарик и посветил сквозь усиленное стекло дверей. Успел посмотреть туда только на пару секунд, прежде чем за спиной послышались шаги бегущего человека. Я перевалился через перил и побежал вверх по лестнице к улице Мальмшильнадзгатан. Когда достиг верхней точки, обернулся через плечо и увидел, что мой преследователь остановился на лестнице на полпути и облокотился на перила. Я вздрогнул, когда подумал, что то, что я видел в туннеле, теперь прямо у меня под ногами, и побежал трусцой по направлению к церкви святого Юханнеса. Церковь возвышалась над землей, как гора, которая проступала на фоне холодного мерцающего звездного неба. Сердце колотилось, гоняя красную кровь и согревая меня под кожей. Я сел на ступеньки, которые не освещала луна, и посмотрел на надгробные камни, покрытые снегом, которые отражали блекло голубой свет под холодными каштанами. Люди состоят из слоев, и мы способны вмещать в себя противоречивые чувства одновременно, но на разных уровнях. Я был умиротворен и возбужден. Я был спокоен, а пульс зашкаливал. Вид кладбища служил успокоением и вызывал страх. То, что произошло у магазина Декарима, дало мне покой, А то, что я видел в туннеле, меня обеспокоило. Прежде чем сделать какие-то выводы, расскажу о том, что я увидел за те секунды, когда фонарик осветил темные внутренности туннеля. Я увидел стройного человека, который медленно шел в направлении биргера Яросгатан. На нем была серая толстовка с капюшоном, которую он надел на голову. Рядом с человеком что-то двигалось, и я подумал, что это собака. Но когда заметил длинный дергающийся хвост, осознал форму тела животного и ее движение. Показалось, что это больше похоже на тигра. Черного тигра, которого было сложно рассмотреть при блеклом освещении. Вот что я видел. Я немедленно отбросила мысль о тигре, потому что это было вряд ли возможно. Напротив, за те секунды мне удалось убедиться, что это ребенок, который от меня удалялся. Судя по телосложению и росту, это мог быть 12-летний подросток. И кроме этого, он прихрамывал таким образом, что даже смотреть на это было больно, как будто нога треснула в двух местах сломалась, заросла и снова треснула, пока не остались эти треснутые костыли, которые едва годились, чтобы на них опираться. Когда ребенок и зверь заметили свет фонарика, они остановились и обернулись. Тогда-то я и перепрыгнул через перила, но пока не погасил фонарик, смог увидеть форму морды зверя, его нос, его глаза. Это был тигр. Я также видел что капюшон ребенка поднят, так что лица не видно. Потом я побежал. Я мерз, сидя у ворот кладбища. У лестницы появился человек, идущий по улице Дёбельнс-Гатан. Я оглянулся, возможно, ища меня, но я четко знал, что он не может меня видеть, и он действительно через мгновение прекратил свои поиски и снова пошел вниз по лестнице. Дрожа я стянул с себя оба свитера и поменял их местами, так что сверху оказался ярко красный. Я бы заболел, если бы остался сидеть на камнях, поэтому поднялся и пошел навстречу ветру через улицу Давид Багарес. Когда я, наконец, попал на улицу Лундмакар-Гатан через улицу Апельсбергсготан, у меня стучали зубы. Несмотря на то, что я переодел свитера, я не осмелился проверить, что происходит с Декаримой, и пошел напрямую к своим воротам. Когда пришел домой, надел халат поверх свитеров и закутался в одеяло. Понадобилось не меньше пяти минут, чтобы пальцы стали достаточно мягкими и смогли держать ручку. Полицейский оставил ребенка умирать в туннеле. Он выжил, несмотря ни на что, относительно вылечился и теперь бродит там по ночам. А тигр? Тигр? Он выскочил из ребенка? Из горы? Тигр это Сиги? Черт, это похоже на детскую книжку. Тигр Сиги. Я чувствовал, что он старый, больше, чем старый, древний. Что они делают вместе, тигр и ребенок? Куда они пойдут утром? Выжил ли ребенок в принципе? В принципе? Выжил ли ребенок? Следующим утром я поставил будильник на такое время, чтобы успеть к открытию туннеля в семь часов. На улице еще было темно, когда я, одетый в пальто, вышел из ворот и бросил взгляд в сторону Декаримы, где витрина теперь была закрыта фанерной доской. Без двух минут 7 пришел мужчина в синем теплом комбинезоне и открыл туннель. Он пристально посмотрел на меня, а я стоял там и подпрыгивал. Подумал, что он узнал меня после того, что был ночью, и спрятал лицо. Когда мужчина открыл дверь и зашел внутрь, чтобы открыть дверь с другого конца, я последовал за ним. Выжил ли ребенок? Внутри туннеля не было ни тигра, ни ребенка. До этого момента туннель был закрыт. Мужчина в комбинезоне удалялся от меня тем же маршрутом, где я вчера видел ребенка. Мужчина зажег свет, и я мог просматривать весь туннель. До самой двери на Биргер Ярлсгатан. Прятаться было некуда. Я медленно шел по туннелю и трогал стены, но не обнаружил никаких отверстий, дверей или выходов. Когда дошел до противоположной двери, повернул назад, ощупывая взглядом потолок. Через равные промежутки в 30 метров имелись отверстия, забранные решетками, которые должно быть вели в вентиляцию. Я вытянул правую руку как можно выше вверх, и когда растопырил пальцы, в нескольких сантиметрах под решеткой почувствовал, как между ржавыми, грязными прутьями решетки течет поток теплого воздуха. Как он залезает наверх? Если бы я действительно думал, что ребенок прячется в вентиляционной шахте, найти решение было бы нетрудно. Подставка или лестница, которую можно опустить, и потом снова поднять. Я прошел весь туннель и насчитал восемь решеток. Последняя была рядом с тем местом, где я контактировал с горой. Если я не ошибался, она была чище остальных, как будто ею пользовались. А тигр, древний тигр... Это было какое-то существо-слуга, что-то из горы или грань личности самого ребенка. Когда я попытался об этом задуматься, мысль ускользнула, как будто что-то, что оказывается за пределами объектива. На некоторое время я отправил эту мысль на свалку и сосредоточился на ребенке. Я обхватил тело руками и издал звук для привлечения внимания. От этого волосы у меня на затылке зашевелились, когда я вспомнил, как стоял снаружи шалаша и также пытался привлечь внимание. Прикусил губы, чтобы самому не закричать, если из темноты последует ответ, если за решеткой покажется пара глаз. Но ответа не было, так что я не стал больше никого звать и покинул туннель. Где-то ведь воздух должен был попадать в вентиляционную шахту и нагреваться от горы, прежде чем он попадал в туннель. На небе был едва заметен розовый цвет восхода, да и звезды поблекли, пока я ходил около туннеля и искал отверстия. К моему облегчению отверстия я не нашел. «На самом деле вы так никогда и не ответили. Видели ли или слышали ли вы ребенка в другом месте?» Эльса только что сняла с огня кофейник и разлила кофе по чашкам. «Я заметил, что она держит кофейник двумя руками, потому что они дрожат». «Имбирное печенье», — сказала она и кивнула на корзинку на столе. Печенье было в форме сердечек, обычное покупное, так что Эльса явно не пекла бабушкины булочки. Или больше их не пекла. Я взял сердечко, положил на ладонь и прижал указательным пальцем. Оно развалилось на три части. Не помню, зачем я это сделал, что это означало. «Мне трудно знать наверняка», — проговорила Эльса наконец. «Вы либо заметили ребенка, либо нет. Да или нет?» «А что это у тебя за тон?» Несмотря на дрожащие руки, слабость, которую продемонстрировала Эльса в последний раз, когда я ее видел, испарилась. Ее королевские манеры вернулись. Я отступил. «Простите», — сказал я. «За последнее время...» «Что?» — изменился. «Все меняются», — сказал Эльса. «Когда общаются. Это изменение к худшему?» «Не знаю. Я чувствую, что это к лучшему, но когда я смотрю на то, что делаю, я уже не уверен». Я взял самый маленький из трех кусочков в своей руке, положил его в рот и пожевал. Печенье было безвкусным. «Только ты сам можешь это определить», — сказал Эльса последуешь ли ты за этим или нет. А возвращаясь к твоему вопросу...» Эльса подумала на свой кофе и сделала маленький глоточек. «У меня лучше этого не спрашивать». «Почему?» «Потому что мои переживания в убежище таковы, что разглядеть там ребенка сложно». «Не понимаю». «Конечно, не понимаешь. Ты же не знаешь, как я там выгляжу, что я там делаю». «А вы не хотите рассказать?» «Дело в том, — ответила Эльса» то я хотела в любом случае связаться с тобой сегодня вечером. Большинство из нас встречается завтра вечером. — В Новый год? — Да, показалось как раз подходящим. — А что вы? То есть мы будем делать? Эльса не ответила напрямую на мой вопрос, а выпила еще глоток, смотря пустым взглядом перед собой, как будто перед ее внутренним взором была какая-то картинка. Отставила чашку и произнесла. «Ты тоже заметил, что присутствует фрустрация, незавершенность?» «Да», — Эльса кивнула. «Для тех из нас, кто находится там дольше, чем ты, это уже стало мучительным, и надо что-то с этим делать. Поэтому мы хотим показать себя друг другу». «На лугу?» «Да, ты наверняка видел тени. Мы хотели попробовать, как бы это сказать, нарастить на них плоть, и оказавшись там вместе». Я подумал о том, что, которое вылетело из меня на лугу, как раз о том чувстве незавершенности, которое, возможно, и вызывало у меня жажду разрушения в этом мире. Я спросил, во сколько? Встреча в прачечной должна была состояться в 10 часов в канун Нового года, поэтому, когда я появился в помещении Общества правых Котлов на улице Санкт-Эрикс-Гатан за полчаса до того, как в 8 часов должно было начаться мое выступление, я подумал, что у меня достаточно времени. Вечеринка была в самом разгаре. Гости пели застольные песни говорили тосты. Сидя в ожидании в кладовой, где штабелями были сложены стулья, я держал дверь полуоткрытой, чтобы слушать. Я все еще не знал, чем занимаются эти люди. В половине девятого пришел тот человек, который звонил мне, и который также встретил меня у входа. Он сказал, что все немножко задерживается, было неожиданно много тостов. Но народ уже подвыпил, так что это и мне на пользу, или как? Не дождавшись ответа, человек удалился обратно к веселым крикам, а я стиснул зубы. Как я уже упоминал ранее, нет никакой пользы от того, что публика находится на веселе. Скорее наоборот. И на такой вечеринке, как это, все было еще хуже. Легкое опьянение может привести к тому, что кто-то захочет продемонстрировать, как он веселится. Начнет выкрикивать комментарии или чего доброго вылезет на сцену и начнет шутить, петь или показывать собственные фокусы во время моего выступления. Такое уже случалось. Я решил уйти. Сотрудник даже не извинился за то, что мне пришлось сидеть и страдать в этой проклятой кладовке. Он наверняка и не подумал, что это необходимо, потому что я был слугой и смог смиренно подождать, пока мне не подадут ясный сигнал, что я могу оказать свои услуги. Я встал, взял свою сумку и хотел выйти, но в голову пришла идея получше. Месть. Вот это -то точно пойдет мне на пользу. Я снова сел на стул, положил ногу на ногу и улыбнулся. Без нескольких минут 9 сотрудник вернулся. Взгляд его был действительно затуманен, и он сказал, что теперь настроение достигло своего максимума. Ой-ой-ой, так что теперь можно начинать. Я с достоинством встал со стула, изобразил подобие поклона, взял сумку и подставку и последовал за ним в банкетный зал. Залы вечеринки вечеринка не нуждаются в подробном описании. Они все одинаковые. Длинные столы, красные лица, снятые пиджаки, расстегнутые блузки. В прокуренном зале было, наверное, человек 60. Температура помещения приближалась к 30 градусам, и опьянение достигло той стадии, когда люди начинают тушить сигареты в остатках картофельного гратена. Сотрудник, который меня пригласил, поднялся на сцену и сделал несколько неуклюжих танцевальных па, прежде чем взмахнул руками и попросил публику замолчать. Ему было за 50, и, вероятно, он был местным министром развлекательных дел. У него был галстук яркой расцветки с петардами и рюмочками, Галстук лежал на довольно объемном животе, который выпирал по направлению к микрофонной стойке. Поэтому министру пришлось наклоняться вперед, чтобы приблизить губы к микрофону. «Товарищи!» — закричал он. «Участники встречи!» Свисты ликование: «Я не думал, что Ассоциация паровых котлов имеет какое-то отношение к социал-демократам. Это была просто ирония, и она пришлась к месту». Он продолжил. «Теперь я имею честь представить вам молодого человека из Блакеберга». Я жил там несколько лет в 60-х и был знаком с ее матерью, так что никогда не знаешь, кого это на самом деле я здесь представляю. Хорошего отдыха». Смех и аплодисменты. «Если бы в пределах досягаемости оказался какой-нибудь острый предмет, нож или вилка для жаркого то вполне возможно я взял бы его и воткнул в этого типа. Наверняка. Какое право он имел говорить о моей матери? В своем праве, — подумал он. Шут объявлен вне закона» во мне разгоралась ненависть и только лишь мысль о месте позволила подняться на сцену и сказать привет значит у вас тут общество правых котлов поэтому у вас так жарко как ни странно представление прошло хорошо ненависть которую я чувствовал по отношению к каждому человеку в этом зале вышла из меня во время напряженного представления когда я старался достучаться до их затуманенного алкоголем сознания сигарета в пиджаке имела успех И эта злая шутка, жертвой которого я сделал руководителя низшего звена, была встречена взрывами хохота, хотя сам руководитель заметно расстроился. Но не из-за меня. Когда я закончил, то сорвал настоящий аплодисмент, улыбался, кланялся и махал. Эй, эй, здесь у вас шут, который не таит обид. Сотрудник в праздничном галстуке проводил меня через гардероб к выходу, где вручил конверс с деньгами и сказал. Ммм, надеюсь, ты не обиделся из-за этого, про твою маму, может, это было немножко... «Ничего страшного», — сказал я, похлопывая его по плечу. Было просто смешно. Он скептически посмотрел на меня, но потом, наверное, решил, что ей вправду не обиделся, взял меня за руку и сказал. «Представление супер. Может, я тебе еще позвоню?» «Позвоните», — сказал я, открыл дверь, вышел на улицу и медленно пошел оттуда, прислушиваясь к тому, что было за спиной. Моя месть зависела от того, что сейчас сделал этот человек. Когда я пришел в компанию, дверь была закрыта, Я позвонил в звонок, спустился сотрудник и открыл дверь ключом, но когда мы потом пошли в зал, он забыл запереть за собой дверь. Теперь он напился еще сильнее, и я надеялся, что он повторит свою ошибку. Я прошел около 20 шагов, так и не услышав, чтобы ключ повернулся в замке. Развернулся и пошел назад. Как я и думал, дверь была не заперта. Проскользнул внутрь и пошел вверх по лестнице. Пара закрытых двойных дверей отделяла гардероб от банкетного зала. Сначала я думал только о том, чтобы вытащить деньги из кошельков, которые должны были лежать в карманах плащей и пальто, но у меня не было причин принимать такие меры предосторожности. Входная дверь была открыта, и туда мог влезть любой хулиган. Кроме того, было без четверти 10, поэтому не было времени на церемонии. И самое главное, потерять одну-две сотни было терпимо, но потерять бумажник целиком со всем содержимым – это болезненно. Я методично прошелся по рядам развешенной верхней одежды и сложил все, что нашел в докторский саквояж. Вышло около 20 кошельков, куча дорогих перчаток, несколько пустых фляжек и еще кое-что, включая упаковку бриконила. Если повезет, то у кого-то случится приступ на который он не сможет купировать. Это слегка приглушит праздничное настроение. Во время моей операции никто не вышел из зала, и с саквояжем, набитым краденым, я побежал вниз по лестнице и вышел на улицу, где меня ждал старый добрый эндорфиновый приход. С того момента в универмаге Оллинс я ничего серьезного не воровал и почти уже забыл, как в крови булькают пузырьки, когда пересекаешь границу и попадаешь на свободу. С домами на Лидингео так не получилось, и я легко и быстро шел к улице Флеминготан, где взял такси, домой навстречу с соседями. Прежде чем я продолжу, хочу лишить драматичности свой рейд по обществу паровых котлов чтобы он не тянулся за мной как шлейф с вопросом «А что было потом?» через все оставшееся повествование. Сотрудник, который нанял меня, естественно, позвонил на следующий день и спросил, не видел ли я чего-нибудь. Дело в том, что украли несколько бумажников. В его голосе звучала и нервозность, и подозрение, а может, это было просто похмелье. Конечно же, я сказал «Ой-ой-ой» и выразил всяческие сожаления. Но я ничего не видел. Запер ли он за мной дверь, когда я ушел? Он замолчал, вероятно, пытаясь разобраться в путанных воспоминаниях прошлого вечера. Наконец он сказал, «Да, но ведь я закрыл дверь». «Ну, я не знаю», — сказал я, «но мне кажется, вы ее не заперли, когда впускали меня. Возможно, второй раз тоже». Возможно, теперь он все ясно вспомнил, потому что голос его звучал более подавленно, когда он сказал. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Ну, я не знаю, какие у вас правила». «Должно быть, он понял, что битва проиграна». Если он все еще подозревал меня, то у него не было доказательств. Ну и самое приятное, виноват был именно он, и ему нужно было объясняться. Мы распрощались, и пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть «мама передает привет». Я добыл 6200 крон. Это в 4 раза превышало мой гонорар. Плюс пара действительно хороших перчаток. Было 5 минут одиннадцатого, когда водитель такси высадил меня на улице лонд макар С теперь же довольно тяжелой сумкой я поспешил в ворота. В прачечной горел свет, дверь была приоткрыта изнутри слышались голоса. В последний раз, когда я видел ту же сцену, я пустился бежать со всех ног. Теперь же с нетерпением ждал возможности зайти туда. Побежал домой, бросил сумку и подставку и медленно пошел к прачечной, наслаждаясь вечером. Аромат снега, шлейф света от двери, приближающийся Новый год. Вдалеке слышались отдельные взрывы петард. Там собралось шесть человек. Эльса, Ларс и мужчина, который подпалил свои руки. Его звали Гунор. Я также узнал женщину с избыточным весом. Ее звали Петронелла. Мертвого пары там не было, а двух других людей я никогда раньше не видел. Один из них представился как Оки. Ему было лет 50, у него был такой характерный скучный вид, который подошел бы для фарса. Светло-коричневые брюки такой же светло-коричневый пуловер поверх рубашки с темными и светло-коричневыми квадратами. Вытянутое лицо и жидкие каштановые волосы. Бухгалтер в компании средней руки, который высовывал нос только во время годового отчета, и его имя в этот момент никто не мог вспомнить. Это описание говорит о нем больше, чем констатация факта, что он на самом деле был фармацевтом. Последним человеком была женщина, которой было немного за 30. Растрепанные волосы, одеты в полосатые колготки под зебру и жакет с заметными подплечниками. Ее прическа и одежда лучше бы подошли женщине лет на 10 моложе. На ней было столько косметики, что невозможно было сказать, как она на самом деле выглядит. Ее звали Сусанна, она работала на шведском телевидении и вызывала у меня какое-то неприятное чувство. На столе, где складывали белье, стояли кофейник и несколько чашек, а также корзины с имбирным печеньем из квартиры Эльсы. Также там были две бутылки шампанского и бокалы, похожие из пластика. Все это выглядело как обычные, если не сказать банальные встречи, если бы не семь ножей разных размеров и форм, которые лежали рядом. Так как стол стоял как раз под крючком с футболкой охотников за пальме, она висела там, как запрестольный образ над противоестественным таинством. И он, я думаю, ты будешь последним», — объявила Эльса. «Наверное, мы закроем дверь. Холодно». Я сделал так, как просила Эльса, и когда снова вернулся к группе, меня поразило, насколько трудно догадаться, Что нас всех объединяет? У нас же не было ничего общего, по крайней мере, на первый взгляд. Только это тоска по хаотичной возможности. Тогда сразу возникает вопрос, почему только у нас? На разных лестницах вокруг жило еще больше народу. Они тоже пользовались прачечной. Теперь график использования внутреннего помещения был составлен так, чтобы никто не приходил и не уходил одновременно с теми, кто приходил только постирать. Но для объяснения этого было недостаточно все равно должны были возникнуть подозрения. Я могу только строить догадки, но, возможно, эти люди не чувствовали тягу, а чувствовали, скорее, что-то противоположное. Если у них не было предрасположенности к другому, то оно казалось отталкивающим. Некоторые тянутся в темные комнаты и хотят выяснить, что там такое, а другие даже не хотят думать о том, чтобы зайти туда. Вы слышите странные звуки из тьмы? Убегайте оттуда и забудьте. Стирайте свое белье, держитесь света. Это одно возможное объяснение. Другое возможное объяснение — это Швеция. Если где-то наклеено объявление официального вида, в котором говорится, что что-то закрыто на техническое обслуживание до дальнейшего уведомления, то так оно и есть. И нечего в этом копаться, особенно если чувствуется какой-то подвох. «Главное ты, а остальные муть, трость не забудь и с Богом в путь», как обычно говорила моя мама. «Итак», — сказала Эльса, — «мы все знаем, почему мы здесь». Некоторые отказались участвовать в эксперименте, и если кто-то еще хочет уйти, возможно, сейчас как раз самое время. Мы понятия не имеем, что мы увидим, и что может быть важнее, не знаем, что мы покажем. Мы посмотрели друг на друга. Никто не ушел. Женщина со шведского телевидения стала грызть ногти. Ларс безучастно смотрел в пол, а Петронелла обмахнула свое тело блузкой. В это время Эльса отперла дверь в душевую. Каждый из нас взял нож и вошел, и пришлось потесниться, чтобы всем хватило места. Совместными усилиями мы отодвинули ванну с ее содержимым на полметра от стены и опустились на колени вокруг нее. Эльси в силу возраста разрешили сидеть на табуретке, а корпулентное тело петронеллы поместилось только с торца. Мы подняли ножи, и Эльса сосчитал до трех. Затем порезали себе ладони или предплечья, Посмотрели друг на друга, дали крови черной массе и отправились в путь. Еще не пришло время писать, что произошло и что мы увидели на лугу. Пока удовлетворюсь тем, что скажу. Наше путешествие было значительно более продолжительным, чем обычно, из-за большого количества крови. Также скажу, что было почти 12, когда мы вернулись в душевую. Когда часы били 12, мы все были во дворе, изо всех сил обнимая друг друга. У нас, у всех семерых, струились по щекам слезы счастья. Мы онемели от глубочайшего счастья и гладили друг друга по волосам и по лицам, в то время как небо над нашими головами мерцало от вспышек и взрывов всех цветов радуги. Новый год. Новая жизнь.